День Лени. «И куда ты все время уходишь?» Сонно ворчал кот из-под теплого и уютного пледа где-то в середине октября. Погода, конечно, была аховая. Холодный дождь барабанил лунную сонату уже неделю подряд. Промокла улица, дом, машины и пешеходы. Под грустный аккомпанемент деревья сбрасывали последние листья. Хотелось кофе и пледа, и книг, и кота под боком. Хотелось хотя бы на день выкинуть все свое важное и просто побыть здесь и сейчас, не анализируя каждую минуту, что я делаю и куда иду, то я сказала или не то, этому или тому, и просто отдохнуть и выспаться. Но из всего, что хочу, я могла позволить себе только кофе. Ну, иди ко мне, ворчал этот пушистый соблазнитель. Одеялка мягонькая, пузико тепленькая. мур мур мур мур песенку я тебе спою особую колыбельную. Ну, давай еще обнимашек и баньки. Ах ты провокатор. Сказано тебе не могу, хотя и очень хочется. Она сама себя не сделает, понимаешь ли? М -м, что такое работа? Неожиданно заинтересовался кот. «Ну, это такое место, где я что-то делаю, и мне за это дают специальные бумажки, а потом я их в магазине меняю на еду, тебе вот всякие игрушки-вкусняшки и так далее». «То есть тебе какие-то бумажки дороже родного котика?» — обиделся кот. «Вот с бумажками ты играешь, а со мной не хочешь». Да нет, я хочу, честное слово. Но без этих бумажек, то есть денежек, мне никто ничего не продаст. М -м, а сразу ты еду взять не можешь, что ли? Вечно вы люди все усложняете. Вот я. Поймал мышу, съел и все. Никакой работы, никаких бумажек. Ну, разве что на веревочке, тренировки для... Ну, знаешь ли, обиделась я. «Мышу ты раз в год приносишь, а к миске четыре раза в день бежишь». «Не четыре», — с достоинством моркнул кот, — «а три всего лишь». «А ночью?» «А про ночь разговора не было. Это не считается. Я ем в темноте, тихо и совсем без аппетита, чтобы тебя, бедненькую, на работе уставшую, не будить». И вообще, как-то недостойно попрекать несчастного котика куском хлеба. Может, это у меня одна радость в жизни?» Пушист закрыл глаза, демонстрируя вселенскую печаль и глубочайшую обиду. Я прилегла рядом, гладя бархатную спинку. Сама не заметила, как заснула. Телефон звонил раза три или четыре, и открывала глаза, в полудреме нажимала отбой и спала дальше. Вечером уже все-таки пришлось совершить несколько звонков и сказать полуправду всем звонившим. Да, да, заболела. прям встать не могла. Прямо вообще никак. И завтра тоже не могу. Ну, как-нибудь без меня. Пару дней. Я не солгала. я и вправду заболела, деньгами. Порой мы придаем им слишком уж большое значение. Переоцениваем свою значимость и, зарабатывая, зарабатывая, слишком уж отдаваясь делам, крадем это время у себя, у своей жизни, у близких и любимых. И можно как-то жить иначе. Нет, не становиться тунеядцем. но разумно совмещая желания и возможности, труд и отдых. А на завтра я гуляла в парке, качалась на качелях и ела мороженое. А коту купила рыбы. И себе тоже. Было вкусно. А знаете, что случилось на работе, пока меня не было? Ничего.